Глава вторая, в которой возникает самый чёрный замысел против Софии. Один мой знакомый старик, большой умница, любил говорить: когда детям нечего делать, они проказят. Не буду распространять этого тонкого изречения на всю прекрасную половину рода человеческого, но справедливо кажется сказать, что когда женская ревность не проявляется открыто в свойственной ей форме ярости и бешенства, то эта пагубная страсть почти наверняка действует тайком и пытается подкопаться под крепость, которую не в состоянии взять открытым штурмом. Примером может служить поведение леди Белластон. Под ласковыми улыбками, игравшими на её лице, таился сильный гнев на Софию, и видя ясно, что эта девушка является помехой полному осуществлению ее желаний, она решила отделаться от нее тем или иным способом. Вскоре ей представился к тому чрезвычайно благоприятный случай. Читатель благоволит припомнить, как Софья, перепугавшись в театрику тюрьмы, поднятой кучкой остроумных молодых джентльменов, именующих себя столицей, отдалась под покровительство одного кавалера, благополучно проводившего ее служение до самого портшеза. Этот джентльмен, часто бывавший у леди Белла Стон, несколько раз видел, что Афи и Почтулся в его положение. Известно, что красота никогда не кажется столь привлекательной, как в минуту испытываемого ею огорчения, и потому испуг Софи настолько усилил его расположение к ней, что оно обратилось, можно сказать, не преувеличивая в настоящую влюбленность. Легко себе представить, что влюблённый не пожелал упускать такого прекрасного случая познакомиться ближе с той, которая занимала его мысли. Тем более даже простая благовоспитанность требовала, чтобы он сделал ей визит. Поэтому на следующее же утро после происшествия в театре он явился к Софии с обычными поздравлениями и выражением надежды, что она не чувствует никаких дурных последствий вчерашнего приключения. Любовь, подобная огню, однажды загоревшись, скоро раздувается в пламени. Софья в самое короткое время довершила свою победу. Время летело незаметно, и благородный лорд провёл у молодой девушки целых 2 часа, не подумав, что засиживается слишком долго. Уже одного этого обстоятельства было довольно, чтобы встревожить Софью, которая в большей степени сохранила способность к наблюдению минут и часов. Но взоры ее гостя говорили еще более красноречиво о происходящем в его груди. Открытого признания в любви он, правда, не сделал, однако многие его выражения были слишком пылкими и слишком нежными, чтобы их можно было приписать учтивости, даже в век, когда такая учтивость была в моде. А всем хорошо известно, что в настоящее время в моде совершенно обратное. Леди Беллостон... Была извещена о визите лорда тотчас же по его прибытии. Продолжительность этого визита красноречиво говорила ей, что всё идёт согласно её желанию и подтверждала правильность её подозрения, возникшего при взгляде на юную парочку. Она рассудила и, кажется, совершенно справедливо, что делу этому она никоим образом не поможет, если сама будет присутствовать при свидании. Соответственно этому Её ордена было слугом распоряжения сказать лорду, когда он будет уходить, что она желает его видеть. А тем временем она принялась обдумывать план, не сомневаясь, что его светлость с большой готовностью возьмётся за его осуществление. Лорд Фелламар, так звали молодого человека, не успел войти в ней в комнату, как она атаковала его таким обращением. Боже мой, ми лорд, вы ещё здесь? Я уже думал, что слуги забыли передать вам моё приглашение, между тем как мне нужно поговорить с вами о важном деле. Да, леди Белостон, вы имеете полное право удивляться продолжительности моего визита. Я просидел больше 2 часов, а мне показалось, что и получаса не прошло. Какие из этого следует выводы, милорд? Беседа ваша была должна быть очень приятной, если время пролетело так незаметно. Приношу честь у такой приятной беседы, я не припомню, отвечал он. Сделайте милость, леди Беластон, скажите, кто эта яркая звезда, так внезапно появившаяся среди нас? О такой яркой звезде, говорите вы, милорд? спросила леди с напускным удивлением. О леди, с которой я на медь не познакомился в вашем доме, который почти вынес вчера из театра на руках и у которой пробыл сейчас так непозволительно долго. «Ах, кузина Верстерн!» — сказала леди. «Это яркая звезда, милорд, дочь одного сельского сквайра Мужлана. Она всего две недели в столице, где никогда раньше не была. А я, право, готов был побиться об заклад, что она выросла при дворе, не говоря уже о красоте, столько в ней грации, ума, обходительности. Браво!» Значит, кузину можно поздравить с победой? К сожалению, да. Я влюбился в неё по уши. Ну, жалеть вам об этом не приходится. Она очень богата. Единственная дочь поместья отца приносит 3000 фунтов годового дохода. В таком случае и с ударением я считаю её первой невестой в Англии. Что же, если она вам нравится, милорд, от души желаю вам успеха. Раз уж вы так добры, сударь, не то ли могу ли я просить вас, на правах родственницы, сделать от моего имени предложение её отцу? Вы говорите это серьёзно? спросила леди с напускной важностью. Надеюсь, сударь, вы не настолько дурного мнения обо мне, чтобы думать, будто я способен шутить с вашей светлостью в подобном деле. В таком случае я охотно передам ваше предложение её отцу. И могу вас уверить, что он с радостью его примет. Но тут есть одно препятствие, о котором мне стыдно даже сказать, а между тем оно для вас непреодолимо. У вас есть соперник, милорд, которого мне совестно даже называть по имени, но которого ни вам, ни кому другому никогда не одолеть. Справа леди Беластон, вы подвергли меня в такое уныние, что мне жизнь стала не мила. Стыдитесь, милорд. Я думала, что это известие скорее воспламенит вас. Влюбленный говорит об унынии. Я думала, что вы спросите имя вашего соперника и немедленно бросите ему вызов. Уверяю вас, сударыня, я готов решиться на что угодно ради вашей прелестной кузины. Но кто же, однако, этот счастливец? Он, как, к сожалению, большая часть счастливцев на свете, человек самого низкого звания. Это нищий, незаконно рожденный, найденыш, словом, человек, который по своему положению ниже вашего последнего лакея. Возможно ли, чтобы это юное создание, украшенное всеми совершенствами, решило отдать себя такому недостойному человеку? Увы, милорд, не забывайте, что она выросла в деревне, а деревня — отрава для молодых женщин. Там они набираются романтических понятий о любви и всяких бредней, Так что старицы и хорошее общество и два только за целую зиму в состоянии очистить их головы от этой дури. Ваша кузина Сударения слишком большая драгоценность, чтобы дать ей погибнуть. Надо спасти её, во что бы то ни стало. Но каким образом, ми лорд? Родные сделали уже всё, чтобы хвать власти, но она точно в хмелю и непременно хочет себя обесчестить. Говоря откровенно, я каждый день жду, что она с ним убежит. Ваши слова, леди Беластон, глубоко меня трогают, и ничуть не уменьшая моего преклонения перед вашей кузиной, только пробуждают во мне сострадание. Надо непременно найти средство спасти такое бесценное сокровище. Вы не пробовали её образумить? Образумить, воскликнула леди Беластон с сделанным смехом. Полтими, лорд, вы слишком хорошо нас знаете, чтобы серьёзно говорить о попытке образумить молодую женщину. Эти бесценные сокровища так же глухи, как драгоценности на их нарядах. Время, милорд, одно только время способно вылечить от этой дури, но я убеждена, что кузина моя не согласится принять это лекарство. Я живу в ежедневном страхе за неё. Словом, тут могут помочь только крутые меры. Так что же делать, воскликнул лорд. Какие принять меры? Есть ли какое-нибудь средство? Ах, леди Белостон, за такую награду на что бы только я не решился. Не знаю, что вам и сказать, отвечала леди, помолчав. Потом опять помолчав, продолжала: Право ума не приложу, что мне с этой девушкой делать? Если её спасать, так надо предпринять что-нибудь немедленно, и, как я уже сказала, тут могут помочь только крутые меры. Если вы действительно чувствуете такую привязанность к моей кузине, она должна отдать ей справедливость. Если бы не это глупое увлечение в безрассудстве, которого она сама вскоре убедится, она вполне бы этого заслуживала. Так, по-моему, здесь есть только один способ. Правда, очень неприятный. Мне почти страшно и подумать о нём. Он требует надо сказать много смелости. О, смелости у меня недостатка нет, сударь. Надеюсь, никто меня в этом не заподозрит иначе бы ялочным трусом, чтобы пойти на попятные в настоящем случае. У вас я не сомневаюсь, ми лорд, гораздо больше сомневаюсь я в собственной храбрости, потому что мне придётся рисковать здесь очень многим. Словом, я должна буду оказать много больше доверия вашей чести, чем благоразумно решиться на то женщине. И в этом отношении лорд Фелломар скоро рассеял её сомнения потому что имя его было не запятнано, и, будучи о нем хорошего мнения, свет лишь отдавал ему должное. «Ну, извольте», — продолжала леди Беллостон. «Нет, страшно, не могу решиться». «Нет, этого нельзя. По крайней мере, прежде нужно попробовать другие средства. Можете вы уклониться от всех приглашений и обедать сегодня у меня?» «Вам представится случай еще больше насладиться обществом мисс Вестерн, уверяя вас, вам нельзя терять времени. У меня будут только леди Бетти, мисс Иву, полковник Гамстед и том Эдвардс. Они скоро уйдут, а другим я велю отказывать. Таким образом вы можете объясниться окончательно, а я найду способ доказать вам её привязанность к этому человеку. Ми lord с благодарностью принял приглашение и поехал переодеться, потому что было уже 3 часа утра или по постоянному счёту 3 часа пополудни.